Нераспечатанное письмо — именно такая случайность. В дверь постучали. Сатан сунул письмо во внутренний карман куртки крикнул «Войдите!». Вошел Геркаймер. «Доброе утро, сэр!» — сказал он тихо и опустил глаза. Сатан с нескрываемым интересом смотрел на него. «Кто вам угодно?» — Геркамер спросил он. «Я пришел, сэр, потому что по закону теперь принадлежу вам. Вам отходит третья часть имущества Бентона, в том числе и я». «Третья часть?» «Это еще что за новость?» «Ах, да. Был такой закон». Победивший на дуэли наследует третью часть собственности побежденного. А он-то и забыл. «Не прогоняйте меня, сэр», — взмолился Геркаймер. «Со мной вам будет легко. Честное слово, я очень способный и трудолюбивый. Готовлю хорошо, шить умею. Могу выполнять любые поручения, могу читать и писать» а предавать, о нет, нет, никогда. Это почему же? Потому что вы мой хозяин. Ну ладно, оставайся без особого энтузиазма, сказал Сатан. Геркаймер водушевленно продолжал. А кроме меня, сэр, есть кое-что еще. Еще... Вы получаете в полное распоряжение астероид-охотничий поместье Бентона и Звездный Маленький, правда, но очень удобный. Потом ещё несколько тысяч долларов наличными и особняк на западном побережье. И акции какой-то компании по не новых планет. Ну, в общем, много ещё чего. Всего не перескажешь. Вот я тут всё переписал. Посмотрите, если интересно. Нет-нет, только не сейчас, — отказался Саттон. Сейчас я занят. Геркаймер просиял. Я с радостью помогу вам, сэр. Все, что в моих силах. О нет, Геркаймер, в этом деле ваша помощь мне не понадобится. Я отправляюсь к Адамсу. Ну, так и портфель вам я понесу, «Я иду без портфеля, но, сэр...» «Значит так, Геркаймер, ты останешься здесь. Извини, что я на «ты». Сиди тут, дружок, ничего не трогай и жди. Я скоро вернусь». «Вот тоска-то!» — разочарованно протянул андроид. «А за скуки, сэр, я тут могу и нашалить», — предупредил он саптана «Неужели?» «Ну ладно, ты прав. Нужно тебя чем-нибудь занять. Вот что. Займись охраной портфеля». «Слушай, сэр», — уныло ответил Геркаймер. «Задание его явно не устроило». «Да, еще есть поручение. Здесь, в гостинице, живет девушка по имени Ева армур Что-нибудь знаешь о ней?» Геркаймер покачал головой. «Нет». Правда, у меня есть кузина. Кузина? Честно, кузина. Я сделали в той же лаборатории, что и меня. Поэтому она считается моей кузиной. Но извини, пожалуйста, тогда у тебя колоссальное количество кузин. Так она и есть, сэр. Несколько тысяч. И мы все дружим. Это что-то вроде семейных отношений, произнес он торжественно. И что ты думаешь, твоя кузина может что-то знать? Герка Мюркевнув. Она работает в этой гостинице. Я постараюсь у нее что-нибудь выудить. Тот его взгляд упал на стопку смятых листков на столе. А значит, они все-таки добрались до вас? Кто они? Ну, эти из Лиги Борьбы за права андроидов. Они не пропускают ни одного маломальски известного человека и всем подсовывают свою петицию. Да, они меня просили подписать. Неужели вы подписали, сэр? Нет, — отрезал Саттон. Он внимательно разглядывал Герка и Мюра. «Ты ведь андроид?» — сказал он прямо и, по идее, должен быть с ними заодно. «Сэр!» — с неожиданным энтузиазмом ответил Геркаймер. говорят они правильные вещи, но делают все не так. Они призывают людей проявить к нам милосердие, пожалеть нас, а нам не нужны ни милосердие, ни жалость. А что вам нужно? Нам нужно, чтобы с нами обращались как с равными, а чтобы равенство было таким, каким мы его понимаем, и чтобы это было не по указу, и не по какому, и чтобы люди не думали, что они нас облагодетельствовали. Понятно, сказал Сатан ты его искренностью. Я, видимо, так все и понял, только не мог выразить словами. Дело стоит вот как, сэр, заторопился Геркаймер. Люди создали нас. Спасибо им за это. Но они выращивают нас, как фермер выращивает скотину. Они создали нас для определенных целей, так и пользуются нами. Они могут быть даже очень добры к нам, но в этой доброте почти всегда есть что-то от жалости, а нам не положено иметь своего мнения. Мы не имеем права ни на что. Мы, он сделал паузу, чтобы набрать воздуха, но блеск в его глазах внезапно померк, черты лица снова стали печально безучастны. Простите, сэр, зря я вам надоедаю. В этом деле я твой товарищ геркамер просто и спокойно сказал Саттон. Помни об этом. Я твой друг. И доказал это тем, что не подписал эту дурацкую петицию. Геркаймер смотрел в пол, а Сатан на него. Он дерзок и хитер, думал Сатан. И мы сами их такими сделали. Это печать рабства, которую они получают вместе со штампом на лбу. Ты можешь быть совершенно уверен в том, что уж чего-чего о жалости я к тебе не испытываю, сказал он Геркаймеру. «Благодарю вас, сэр!» — радостно встрепенулся Геркаймер. «За себя и за остальных спасибо вам!» Сатан повернулся и пошел к двери. «А вас можно поздравить, сэр?» — сказал ему в спину Геркаймер. «Вчера вечером вы были на высоте». Сатан обернулся. Бентон промахнулся, ответил он. Мне ничего не оставалось, кроме как убить его». Геркаймер кивнул. «Но дело не в этом, сэр. Насколько я знаю, это первый случай, когда человек убит выстрелом в руку». «В руку? То есть как это в руку? В руку, сэр. Точнее, в плечо. И он умер? О, да, совсем умер, совсем». Адамс щелкнул зажигалкой и подождал, пока пламя станет устойчивым. Он смотрел на Сатана, но во взгляде его не чувствовалось ни радости, ни удивления, ни волнения. Все это было спрятано внутри. Этот взгляд помнил Сатан. Одна из его излюбленных штучек. Он смотрит на тебя, как сфинкс, если его не знаешь, можно вообразить, что перед тобой сам всемогущий Господь. Но, пожалуй, невозмутимости поубавилась Теперь ему приходится прилагать кое-какие усилия, а 20 лет назад ничего не было заметно. Тогда он был непроницаем, как глыба гранита, теперь гранит дал трещины. Что-то он задумал. Но что-то у него не клеится. Адамус поднес пламя к трубке, несколько раз глубоко затянулся, нарочно тянул время. «Вы, надеюсь, понимаете, — сказал Сатан как можно более спокойно, — что я не могу быть с вами вполне откровенен. Огонек зажигалки, наконец, погас. Адамс выпрямился в кресле. Что, что? Сатан слегка смутился, но быстро овладел собой. Очередной прием. Хочет сбить меня с толку. Не выйдет. Вам, конечно, известно, что я привел на землю корабль, на котором невозможно летать. Вы знаете, что у меня не было скафандра? что обшивка была повреждена, что у меня не было ни пищи, ни воды, и что, тем не менее, я преодолел расстояние в 11 световых лет. Адамс сдержанно кивнул. «Да, все это мне известно. То, как мне удалось вернуться и что со мной там произошло, не имеет никакого отношения к отчету поэтому я не буду распространяться на эту тему. «Ну а зачем вообще об этом говорить?» — проворчал Адамс. «Затем, чтобы мы лучше поняли друг друга», — спокойно ответил Саттон. «Затем, чтобы вы не задавали мне вопросы, на которые я все равно не отвечу. Сэкономим время, вот и все». Адамс устроился поудобнее, сделал глубокую затяжку. Эш вас послали туда, чтобы собрать информацию, напомнил он Сатану. Любые данные, любые данные, которые помогли бы лучше понять, что там такое. Вы были представителем Земли, и Земля оплатила вам за работу. Поэтому вы в какой-то степени должник. В той планете я тоже кое-что задолжал. — возразил Саттон. — Там мне спасли жизнь. Корабль разбился, я погиб, понимаете? Адамс кивнул, сделал вид, будто и вправду понял. — Да, именно так и говорил Кларк, чтобы погибли. — А кто это Кларк? — Кларк — инженер-конструктор космической техники, — ответил Адамс. Спит и во сне видит чертежи и графики. Он со своей командой осмотрел ваш звездолет, после чего они построили графики динамического приложения сил. По их расчетам выходит, что вы неминуемо должны были погибнуть, находясь внутри корабля, что от вас должно было остаться, образно говоря, мокрое место. «Просто потрясающе!» — удивился Саттон. «И все это с помощью расчетов?» «И Андерсон сообщил мне, что не считает вас человеком». «Ну, для такого вывода достаточно было взглянуть на корабль». Адам скивнул, конечно. «Ни пищи, ни воздуха. Вывод вполне логичен». Сатан медленно покачал головой. «Ошибся, ваш Андерсон. Если бы я не был человеком, только бы вы меня и видели. Да я просто бы не вернулся. Нет, Адамс, я тосковал по земле. А вы ждали отчет, и я вернулся. Однако вы, мягко говоря, подзадержались. Я должен был все исследовать досконально?» ответил Саттон. «Вы ведь дали мне задание выяснить, опасны ли обитатели лебедя 61, не так ли?» «И что же?» «Они не опасны», ответил Саттон. Адамс ждал объяснений, но Саттон молчал. Наконец Адамс спросил «Откуда?» «И это все, что вы хотели мне сообщить?» «Все», — ответил Саттон. Адамс постучал по зубам кончиком трубки. «Мне бы очень не хотелось посылать еще кого-нибудь туда для проверки вашей работы, Саттон. В особенности потому, что я всех уверил в том, что уж вы это постараетесь. А туда бесполезно кого-либо посылать» прервал его Сатан. «Больше туда никто не попадет». «Но вы же попали?» «Да, я был первым, кто проник туда, и именно поэтому я стал и последним». Такое впечатление холодно улыбнулся Адамс, чтобы просто в восторге от людей, что живут там». «Они не люди, ну хорошо, а тамошних существ. Они даже не существа. Очень трудно объяснить, кто они такие». Если я скажу вам, как я их себе представляю, вы будете смеяться. И все-таки постарайтесь описать их как можно точнее, пробурчал Адамс. Это симбиотические абстракции. Вот самое точное определение, какое я могу дать. Вы хотите сказать, что в действительности они не существуют? Да нет, они существуют вполне реально. Они присутствуют, и об их присутствии можно догадаться. Оно ощущается столь же реально, как и то, что мы с вами сейчас видим друг друга. И они разумны? Да, они разумны. И так-таки никто не может попасть туда. Сатан покачал головой. Послушайте, Адамс. А почему бы нам вообще не вычеркнуть систему «Лебедя-61» из ваших списков? Ну, забыть, что ли, что она существует. Уверяю вас, там нет никакой опасности. Они никогда не причинят человечеству никаких неприятностей. А люди просто не смогут туда попасть. Вот и все. Скажите, а как у них с техникой? Нет у них никакой техники. Тут Адамс резко сменил направление беседы. «Простите, Аэш, напомните, пожалуйста, сколько вам лет?» 61 ответил Сатан. «Ну, да вы еще мальчишка. У вас еще...» «Только начинается все». Он повертел в руках трубку. «И какие у вас планы?» «Никаких планов у меня нет. Хотели бы по-прежнему работать у нас? Это зависит от вас. У меня есть основания думать, что я вам не особенно нужен. Мы должны вам за 20 лет», — сказал Адамзе довольно дружелюбно. «Деньги можете получить в любое время, а потом можете в отпуску уйти года на 3-4 Почему бы вам не отдохнуть, дружище?» Сатан не отвечал. «Заходите еще как-нибудь», — предложил Адамс. «Поговорим». «Я не скажу ничего нового», — сухо ответил Сатан. «Я не настаиваю». Сатан медленно поднялся. «Очень жаль, Эш, что я не вызываю у вас доверия». «Вы дали мне задание», — ответил Сатан. «Задание я выполнил, отчертно написал, «Да, все правильно», — согласился Адамс. «Вы будете держать связь со мной?» — спросил Сатан. «Да, конечно. Обязательно». Взгляд Адамса был мрачен. Сатан расслабился в кожаном кресле. 40 лет будто стерлись из памяти. Все здесь было, как тогда, даже чайные чашки те же. Через открытое окно в кабинет доктора Рэйвена доносились веселые молодые голоса. Студенты разбегались по аудиториям. Кончалась перемена. Ветер шумел в верхушках вязов. Сатан хорошо помнил этот шум. Вдали зазвенел церковный колокол. Доктор Рэйвен подвинул чашку поближе к Сатану. «По-моему, я все сделал, как ты любишь. Три кусочка сахара и без сливок». «Да, все правильно», — удивился Сатан. «Еще помнит», — подумал он. «Хотя помнить это ведь так легко. Мне, например, кажется, что я сам могу вспомнить все, что угодно. Как будто знания, словно старинные сервизы, стояли где-то на полочках мозга». И чья-то заботливая рука ежедневно стирала с них пыль все эти годы, пока я был там, в чужом непривычном мире, и теперь можно снять это фамильное серебро с полки, вычищенное, сияющее».